Глава вторая. Новые реалии. Олег добрался домой и еще раз открыл сеть. Теперь на каждой странице пестрели заголовки про инициализацию. Домыслы, сплетни, слухи. Все смешивалось в огромную кучу информационного мусора. Светлов набрал в браузере новостной портал, который славился кратким описанием фактической ситуации и принялся за чтение. И там было что почитать. Первое, что бросилось в глаза — прекращение всех вооруженных конфликтов. Каждый человек стал бессмертным. Тот, кто проявлял минимальную агрессию, лишался одной единицы жизни. Еще неизвестно, что будет, если шкала опустится в самый низ. Но предполагается, что обнуленный, как их стали называть репортеры, просто упадет замертво. А вот жертва не теряла ничего. Это хорошо было видно на видео, где группа вооруженных людей стреляет в капитана неизвестной армии. Пули отскакивали от офицера и не причиняли ему никакого вреда. Вторая новость касалась инициализации. Ее прошел каждый. При этом не было зарегистрировано случаев гибели людей. Если люди находились в машине, то она аккуратно вставала на обочину. Самолеты неведомым образом приземлялись в полях. Поезда останавливались. Упоминались случаи чудесного освобождения из пекла пожара и плена водных оков. Третье событие ставило в тупик все армии мира. Оружие массового поражения просто испарилось. Не осталось ни ядерного, ни химического, ни биологического. Также пропали баллистические снаряды. Все, что осталось у военных, — это гранатометы и огнестрел которые все равно не могли никого ранить. Последняя из главных новостей касалась самих людей. Все исцелились от болезней, переломы срослись, ссадины затянулись, зрение восстановилось. Силовые показатели всех людей приравнялись к одному значению. Теперь каждый человек, от ребенка до мастера спорта по тяжелой атлетике, мог поднять не больше 50 килограммов. Снизу, с правого края монитора, красными цифрами горела надпись, гласящая, что Апокалипсис через 9 дней, 4 часа, 0 минут, 14 секунд Последняя цифра изменялась каждую секунду. Нашлись ведь умельцы, которые все это высчитали. С удивлением подумал Светлов. Олег включил музыку, в которой вопрошали у Москвы, почем ее золотые купола. Он отправился на кухню нарезать лук. «Война войной, обед по расписанию», — улыбнулся Светлов, вспомнив бессмертную цитату. Он закинул лук на сковородку, набрал в кастрюлю воды, а после начал открывать упаковку с фаршем. Но короны по-флотски. Самое то перед апокалипсисом. Закинул однородную говяжью массу, добавил гранулированного чеснока, паприки и соли. Включил чайник. Когда Олегу было 5 лет, родители попали в аварию. Он остался на попечении бабушки, которая души в нем не чаяла. Ребенок быстро повзрослел. В четырнадцать лет уже подрабатывал на стройке после школы. Деда Витя, сосед по подъезду, быстро разобрался в ситуации и пристроил его подсобным рабочим на новый объект. В этом месте Светлов и проработал до 17 лет. Потом была учеба в институте но она не доставляла видимых проблем. По вечерам он вкалывал на стройке, на которой заработал как неплохие деньги, так и кифоз с постоянными болями в пояснице. В один из дней раздался звонок от деда Вити. Сосед сообщил, что бабушку сбила машина. Быстрый поход в деканат закончился тем, что ему выписали свободное посещение. С единственной оставшейся родственницей Олег так и не успел встретиться, На похоронах присутствовали только подруги бабушки и соседи. С тех пор у него развилось жесткое отвращение к личным автомобилям. Через час ужин был готов, а чайник в третий раз закипел. Телефонный звонок выбил из раздумий. «Да, слушаю!» — Олег поднес трубку к уху. «Это Кирилл!» — раздался мертвый и опустошенный голос товарища. «Всего два слова». Но в них было столько боли и безразличия, что Олег ощутил, как волосы встают дыбом, а по телу пробегает холодок. «Кирилл, что случилось?» — серьезно спросил Светлов. «Даша, ребенок. После инициализации он исчез. Хотя по телефону она говорила, что все в порядке». Здоровяк сделал протяжный вдох. «Она спала, когда я прилетела, а после у нее началась истерика». «Ее жизни начали уходить, и...» Связь прервалась. Электронный голос сообщил о сбоях в работе. Попытки дозвониться не увенчались успехом. Олег открыл одну из социальных сетей, но увидел, что интернет пропал. Не было ни мобильного, ни вай-фая. На мониторе ноутбука каким-то образом оставалась надпись Апокалипсис через 9 дней, 2 часа, 43 три минуты, 2 секунды. Таймер по-прежнему продолжал свой отсчет. Стук в дверь отвлек от темных мыслей, которые начали роиться в его голове. «Олежа, это Оля. Можешь дать свой пароль от роутера?» Непосредственно поинтересовалась девушка. «У меня работа стоит. Без интернета мне никак. Я не столь хорошо разбираюсь в работах неофрейдистов, чтобы писать от себя тину. Оля была аспирантом филологического факультета. Олег знал, что она пишет курсовые и дипломные работы для студентов, которые готовы были платить. И таких было немало. При этом она не ограничивалась только своим направлением. Оля могла написать работы по любым гуманитарным наукам. Она говорила, что начала заниматься этим со второго курса. «Главное, чтобы была только теория и никакой практической части. Я очень не люблю считать». Так рассказывала девушка, когда Светло в первый раз оказался в ее квартире. Он помогал занести на ее этаж четыре тяжелых пакета. Но сейчас на дворе стоял конец июня, так что просьба его удивила. Лето не то время, когда пишут и сдают подобные работы. Но интересоваться подробностями он не стал. А через закрытую дверь сказал, что интернета у него тоже нет. «А ты не знаешь, когда он включится?» произнесла веселым голосом Оля. Создавалось впечатление, что в ее филологическом мерке ничего не произошло, а люди продолжали жить так, как жили все время до инициализации. «Думаю, что теперь никогда», — резко ответил Олег. За дверью было тихо, после послышались удаляющиеся шаги. Светлов переживал за Кирилла. Единственный человек, которого он мог назвать другом, попал в беду, но никакой возможности помочь не было. Олег попытался выкинуть мысли из головы, но они раз за разом возвращались. Очередные попытки выйти на связь не увенчались успехом. Обедать не хотелось, но он заставил себя съесть положенную порцию. Горячий крепкий кофе и сигарета, выкуренная около открытого окна, привели мысли в порядок. «Если интернет и вся связь перестали работать, то может отключиться и электричество с водой. Нужно сделать запасы». «Банкоматы не работают, скоро начнутся погромы в магазинах», — рассудил Светлов. «Срочно нужно приобрести комплект выживальщика. Хотя бы на 10 дней, пока не настанет апокалипсис. А что дальше, там видно будет». Запас наличных у Олега имелся. Он начинал осознавать, что скоро эти купюры превратятся в фантики, которые годны будут только для растопки костра или для туалета. Тут же собрался и вышел из квартиры. В круглосуточном магазине было несколько покупателей. Один из них набирал в огромных количествах макароны, рис, гречку. Да и всю консервацию, до которой мог дотянуться. Олег взял тележку и последовал примеру неизвестного человека. Покупатель, увидев это, обратился к Светлову. «Ты ведь тоже все понял?» Легкая улыбка играла на лице запасливого человека. Олег кивнул. Отвечать не хотелось, хотя мужчина располагал к себе. Среднего роста, крепко сбит и коротко стрижен. При этом глаза держал широко открытыми, напоминая великовозрастного ребенка. «Слушай, я не знаю, сколько все это продлится, но советую посетить не только продуктовый, но еще и раздел с химией и с дачным оборудованием». Начал наставлять запасливый покупатель. «Тебе ведь голос не сообщал, что будет апокалипсис?» «Нет», — односложно ответил Светлов. «Вот и мне нет. Просто жизнь поменяется. Но там и тогда придется что-то есть» а также стирать одежду и прочее. Бывай». «Логично, в принципе, но сперва нужно обеспечить себя хотя бы на то время, пока таймер апокалипсиса не подойдет к концу», — подумал Олег, набирая супы быстрого приготовления и банки с тушенкой и овощами. Когда Олег был на кассе, в магазин ворвалась женщина. Она попыталась схватить один из пакетов, принадлежащих Светлову. Из новостей было понятно, что нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям. Он спокойно встал спиной, перегородив свои товары. «Ты мразь!» — закричала женщина, пытаясь расцарапать лицо. «Ты должен отдать это мне! У меня маленькие дети, и я беременна! Из-за таких тварей, как ты и тебе подобные, у меня почти не осталось жизней! Вы всегда были мажорами и жили только за наш счет!» Мужчина, что советовал запастись химией, попробовал остановить неадекватную посетительницу. Но женщина распалялась все громче. «Вы, твари, вы все сдохнете!» — визжала она. «Это сатана пришел, и это он с нами говорил! Я сейчас общалась с ним, я должна отнять твои товары!» «Кто-то поехал», — с грустью подумал Светлов. «Или изображает из себя ненормальную». Он взглянул на посетительницу. «Маловероятно, слишком уж глаза безумные». Да и придумать на нормальную голову, что сатана сказал отнять мои товары — это слишком. Переубеждать ее бесполезно. Тем временем великовозрастный ребенок замахнулся. Его ладонь остановилась у бешеного лица психованной. Мимолетно сверкнуло силовое поле, отбросившее руку. Глаза запасливого человека стали еще шире. Он проговорил, пытаясь скрыть обиду. «Ты отняла одну жизнь. У меня их осталось всего девять». «Девять? Так мало? На кого же ты нападал все время, раз так успел испортить себе статистику?» Удивился Олег, но тут услышал. «Девять — это много!» «А у меня их изначально было восемь!» Раздался рядом голос здорового бородатого типа в ковбойской шляпе. «А у меня девятнадцать!» — сказал старик, что стоял с девочкой за руку. «А у меня семь!» — призналась малютка. «Твари!» Психопатка начала истаивать на глазах. От нее отделился какой-то сгусток и упал в пакет Олега. Светлов сделал вид, что ничего не произошло. «Дедушка!» — малышка заглянула в глаза родственника. «Что это сейчас было? Теперь люди вот так будут умирать, да?» «Не знаю, солнышко!» — обеспокоенно произнес пожилой человек. «Теперь я ни в чем не уверен!» Олег молча забрал сдачу и покупки. Говорить, что в его пакете оказалось нечто запредельное, он не стал. Да и про количество своих жизней тоже решил не распространяться. Другим знать об этом было ни к чему. Наступает время, когда у всех появляются секреты.